Десять. Пока Лиза прятала тесак под запаску, из фиолетового дома вслед за ней поспешно вышла мадам Сосострис. «Что-то еще?» — спросила Лиза, опуская крышку багажника. «Вы должны кое-что знать», — сказала мадам Сосострис. «Когда я брала карты из колоды. Пустая карта». «Вы о белой карте? Она что-то означает?» «Вот именно. Ничего не означает» или означает все. Понимаю, может показаться, что я несу бессмыслицу, простите. Попробую еще раз. Карты, что я вытянула для вас, функционируют не только сами по себе, но и во взаимосвязи друг с другом. Представьте себе, как слова в предложении могут влиять друг на друга, и вы ухватываете основную идею. Пустая карта дестабилизирует прочтение концепции других карт как правило, потому что в игре имеется какой-то элемент, который колода не может учесть. Другими словами, вы хотите сказать, что информация, которую вы мне дали, неверна? Нет, — покачала головой мадам Сосострис. Информация, скорее всего, неполная, и в этом, учитывая серьезность обстоятельства, я не вижу ничего хорошего. А мы можем это как-то исправить? Насколько мне известно, нет. Но последним человеком, для которого я вытаскивала из колоды белую карту, был Обри Бирн. «Ваш друг», — кивнула Лиза. «Тот, которого встретил в аду Гэри. Он самый». Лиза закрыла багажник. «Спасибо, что рассказали об этом. Однако мне пора уезжать». Над головой в темном небе пронесся метеор к своей огненной кончине. Что означало это знамение, если это было знамением, Лиза и предположить не могла, и не спросила у мадам Сосестрис. Со своей стороны медиум ничего не сказала.